Исчезла всякая надежда. Он даже согласился на приглашение Любецкой остаться и поужинать простоквашей. «Граф, а ест простоквашу!» – шептал Адуев с ненавистью, глядя на графа. Граф ужинал с аппетитом, продолжал шутить, как будто он был у себя. «В первый раз в доме бессовестный, а ест за троих!» – шепнул Александр Наденьки. «Что ж, он кушать хочет».